Глава двадцать Я приподнялся над бруствером, вглядываясь в темноту. Темно. Только изредка с немецких позиций взлетали осветительные ракеты. В это время по полю быстро бежали изломанные тени, складываясь в причудливые узоры и образуя удивительные картины. Надо же! Столько лет воюю, а вот такие картинки вижу впервые. Как-то вот всегда было не до этого. Ты да сейчас времени на любование абстрактными композициями нету. Я обернулся к своей группе. Готовы? Да, хрипло, ответил Чалый. Попрыгали. Попрыгали, говорю, чтобы ни у кого ничего не звякало и не шабуршало. Минут десять ушло на подгонку снаряжения. Лопатки у всех? Заточить не забыли? У всех. Заточили, хоть брейся. Входим в дот? Штыки долой. Лопатку в руки. Там тесно, с винтовкой не развернешься работаем парами один с винтовкой второй с лопаткой один рубит второй прикрывает все ясно ясно в разнобой ответили бойцы в двери и проемы сразу не лезть там сбоку почти всегда есть амбразура стоящего весь рост человека валят на раз присел и гранату туда или бутылку с зажигательной смесью как рванет заходи сразу после разрыва пока немец не очухался под ноги смотрим могут быть люки вниз с ними аккуратнее там как правило боезапас хранят Так что с гранатами туда лучше не лезть, а то будет нам всем большая братская могила. Понятно. Усвоили крепко. В комнату ворвался, сразу выход в другую, на прицел. Второй сбоку от двери или проема. Лопатку наготове. Дальше не лезть. Это дело следующей пары. Ваша задача обеспечить им проход к этой самой двери. Гранату можно в дверь сунуть. Лишним не будет. Кто прорвется к амбразурам, сразу же за пулемет. Надо отсечь подход подкреплений к немцам. Второй пулеметчика прикрывает. Мало ли, откуда там недобиток какой вылезет. Еще вопросы есть? Готовимся. Дистанция друг от друга метра три. Чтобы не потеряться в темноте. Ракета взлетит, падай, где стоишь и не шевелись. Бойцы задвигались, осматривая снаряжение. Кто-то спешно закурил, пряча огонек в пригоршне. По окопу двигалась темная масса. Вблизи стало ясно. Шло трое. — Леонов! — Ага, капитан пришел. — Здесь я, товарищ капитан. Он подошел ближе. «Кто это с ним?» Арестов. Ну, это понятно. Он с нами идет». «Майор? И он тут?» «Как настроение, Леонов?» «Как? Как? Готовимся?» «Ладно, мешать тебе не будем». Они отошли в сторону, о чем-то заговорили. С бруствера свесилась голова. «Эй, головорезы, где старшой?» «Сам ты головорез. Здесь я. Давай за мной двигай. Сделали вам проход. Не Невский, но ползти можно». «Так, ползать тут умеют плохо».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 — Лады, пора я к нему в гости, — товарищ лейтенант, — шепотом спросил я. Он шел сзади и должен бы быть где-то рядом. — Здесь я. Командуйте тут. А я к секрету наведаюсь. Посмотрю там что и как. Не возражаете? — Давайте, Леонов. Один пойдете? — Куда ж я один-то? Дайте пару бойцов, пусть подстрахуют меня издали. — Ну, что тут ему скажешь? Толку от этих бойцов, как с козла молока. Ну и отпустить меня одного лейтенанту стрёмно.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 Значит ли это, что их не будет и дальше? Возьму я левее, мало ли что. Так, что это тут? Тропа. Предчувствия его не обманули. Дождавшись бойцов, я шепотом приказал им оставаться тут и смотреть в сторону Дота. Хрен его знает, когда у немцев пересменок. Уже более спокойно я двинулся по тропе в сторону секрета. Опа, тропа вниз идет? Это куда же? Ага, немцы оказались умнее». Не стали восстанавливать недострой, а быстро поставили свой дзот. И эта траншея в него ведет. Пройдя еще несколько метров, я присел на корточки и прислушался. Храп. Спим на посту. Бардак, а не часть. Но мне на руку. Винтовку к стенке, лопатку в руки, штык за пояс. Готов? А то ж, Шаг. Еще шаг. Вот и плащ-палатка висит, проход закрывает. Эх, гранату бы сюда. Нельзя. Тихо все делать надо. Еще шаг. «Готов?» «Готов. Начали». Прижавшись к плащ-палатке, я резко провернулся вдоль ее края, задергивая ее уже за собой. Дзот был узким двухамбразурным. Одна смотрела как раз на то место, где сейчас и залег наш свод. Вторая выходила влево, на позиции батальона. И в ней сейчас был установлен пулемет. Боком ко мне у него стоял высокий тощий немец. Услышав движение, он повернул голову в мою сторону и приоткрыл было рот. «Хремсь!» И саперная лопатка врубилась ему в шею.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 Левой рукой я постарался закрыть ему рот. Не совсем удачно, но предсмертный хрип все же удалось приглушить. Их нет у меня нормального ножа. Штык от трехлинейки, безусловно, неплох, но в отдельности от винтовки им управляться уже не так легко. И не так эффективно. Ладно, что есть, то есть. Так, тут больше никого нет. Быстренько проводим ревизию. Что у нас тут? Два карабина с патронами. Потом сейчас это не актуально. Пулемет, четыре ленты. Уже лучше. Две гранаты толкушки.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 «И ленты есть. Дуйте к лейтенанту. Пусть присылает сюда мою группу и пару бойцов, чтобы с пулеметом обращаться умели. Прикроют они нас. В темпе. Светать скоро будет. И чтобы отсюда они только ползком двигались, понял?» Боец уполз в темноту. А я, подхватив пулемет, прошел чуть вперед по тропе. Так, вот он, Дот. Темным пятном выделяется амбразура. Отыскав неподалеку ямку, я улегся туда и поставил пулемет на краю. В случае чего отсюда можно нехило тропку подмести.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 Забирай своих бойцов и давай к доту. Товарищ лейтенант, душевно вас прошу, не лезьте вы уж в мою работу. Вы сколько в своей жизни этих дотов видели? А я их вдоль и поперек облазил. Не в обиду вам будет сказано, но знаю я их лучше любого из здесь присутствующих. Вон у вас взвод есть, его и гоняйте. Вот вам еще и пулемет от меня в подарок. Только не мешайте мне работать и ради бога не стреляйте.